Эксмо Детство. Хорошие книги для счастливого детства. Наталья Лолабекова. Ученое прославившее Россию. Предисловие. Дорогой юный друг, ты слушаешь сейчас необычную книгу, потому что она о людях необыкновенных ученых и изобретателях. которые не только первыми делали невероятные открытия, но и приносили славу своей стране. Ломоносов, Менделеев, Даль, Склифосовский, Попов, Ефремов. Ты наверняка слышал об этих прославленных соотечественниках, а если не слышал, наверняка видел их памятники и названные их именами улицы. Представь себе, что все эти великие люди когда-то тоже были детьми, как и ты. Они одолевали запорты науки, любили читать, были мечтателями, учились отстаивать свое мнение. Хочешь узнать, как они пришли к своим невероятным открытиям, которые принесли славу России? Как они находили свою судьбу на подчас нелегких жизненных дорогах? Что заставляло их идти вперед? Тогда смело слушай эту книгу и отправляйся в увлекательное путешествие, где тебя ждут встречи с теми, кто первым изобрел прототип автомобиля, открыл явление фотосинтеза, создал периодическую систему химических элементов и изобрел радио. Слушай внимательно, и ты узнаешь, какими заслугами перед отечеством известны эти бессмертные имена. А может, они подарят крылья твоей душе и вдохновят тебя на подвиги.